Глава 20. Бэк. Регистрация на тестирование когнав. Распечатка с этой надписью свисала со столика, принесенного из столовой начальной школы Данелли в вестибюль. Шрифтом помельче были напечатаны три знака, указывающие, где кому встать, в зависимости от начальной буквы фамилии: от А до И краткой, от К до У, от Ф до Я. Под знаком А да и краткой, было всего четыре человека, так что Бэк прикинул, что их черед подойдет минуты через две. Тем временем Эйдан, хромая, проковылял к стенду с кубками, табличками и другими реликвиями, отражающими историю школы Данелли. Чарли последовал за братом. Бэк посмотрел на близнецов и тут же перевел взгляд обратно на памятные вещи. Близнецы разглядывали разворот газеты в рамке, высоко повешенные на стене вестибюля. Это был прошлогодний весенний номер кристальского реестра. Крупная шапка на всю полосу «МСМочки». Под этим заголовком помещалось огромное цветное фото «Эммы Квин и «Эммы Зеллар». Они склонили друг к другу головы со смешными хвостиками и больше всего были похожи на сиамских близнецов. Прижимая к губам микрофоны, Девчонки вели шоу талантов в конце учебного года. Бэк вспомнил, что Азра рассказывала, как отвезла на это шоу близнецов, потому что они хотели увидеть своих подружек на сцене. Когда Азра вернула близнецов отцу, она была вся в слезах, а Бэк не мог понять, почему. А на следующее утро «Бум!» Эммы оказались на первой полосе городской газеты. «Милые девчонки!» Бэк знал их с грудничкового возраста, С шести-семи месяцев. Последний раз он видел их на Дне Благодарения. И тогда девчонки уже выглядели старше, чем на фотографии в газете, выпущенной всего за несколько месяцев до этого. Время. Вот дерьмо. «Сэр, как фамилия вашего ребенка?» Перед исхудалой учительницей стоял ящик с папками. «У меня двое», — сообщил Бек. «Чарли и Эйден Ансфорты Шадюри». «Ничего себе, как длинно!» Бек молча уставился на собеседницу. «Класс!» «Да, классные ребята, как и их папа», женщина не улыбнулась. «Пятый класс. Они ходят в школу святой Бригитты», добавил Бек, хотя его не просили. Мамаша, стоявшая в соседней очереди, резко обернулась и смерила Бека надменным взглядом. Тот ухмыльнулся и проигнорировал ее». Многим родителям здесь казалось, что если ты водишь своих детей в частную школу, то ты хуже педофила. Учительница подвинула к Беку тонкую стопку распечаток для заполнения. По три на каждого близнеца. Стандартный набор. Согласие на обработку личных данных, соглашение о конфиденциальности и сообщение результатов экзамена. Ни одну из этих бумажек Бэк не потрудился прочесть. Просто черкнул подпись и вписал свой электронный адрес. «Так когда будет известно, зачислены они или нет?» спросил Бэк, возвращая распечатки. Учительница скрепила листки вместе и засунула обратно в соответствующие папки. «О, это только первый отсев», — ответила она. «Да, это только когнав, тест для оценки когнитивных навыков. Это первый этап отбора». Так по его результатам не будут зачислять? Сэр, процесс отбора будет длиться несколько недель. Она чуть наклонилась в бок и посмотрела на растущую позади Бека очередь. Когда придут результаты, будет проводиться оценка портфолио. Может быть, собеседование. А теперь будьте добры, проходите. Собеседование? Но ведь Кристальская Академия, государственная школа, при приеме в государственные школы не проводят собеседований. Это все будет подробно разъяснено на ознакомительных мероприятиях». «Чушь собачья!» — фыркнул Бэк. Учительница посмотрела на него так, будто он только что вытащил пистолет. Чарли довольно улыбался, а Эйден, сутулившись на своих костылях, широко раскрыл глаза. Ему было стыдно за отца. Бэк оглядел небольшую толпу кристальских буржуев. Развернулся и пошел к стенду с трофеями. «Идемте, парни, нам здесь делать нечего». «Здорово!» — Чарли сиял, будто только что избежал тюремного заключения. «А можно нам мороженого?» «Обязательно!» «Папа!» — позвал Эйден. Бек его не слушал. Он всем корпусом нажал на дверь и вышел к круговому проезду перед школой. «Папа!» Бэк мысленно репетировал, что он скажет Азре. Он вытащил телефон. Вспомнил, что его бывшая жена на каком-то концерте в Денвере. Все равно написал ей «9-1-1». «Папа!» Бэк остановился. Эйден стоял на краю тротуара. Руки его свисали с костылей. Он был насуплен и зол. «Что такое?» Эйден перенес вес на здоровую ногу. «Я буду сдавать этот экзамен». «Ты серьезно?» «Подумного косишь», — пробормотал Чарли. Но на этот раз Эйден пропустил его слова мимо ушей. «Мама сказала, если я хочу, то могу сдавать». Бэк смотрел на сыновей, изумляясь тому, насколько они разные. У Чарли каждая эмоция была на лбу написана, и он без колебаний высказывал любую пришедшую в голову мысль. А Эйден был более молчаливый. Он держал дистанцию между собой и миром, выжидал, как будто сознательно принял решение не говорить о своей внутренней жизни. «Она мне обещала, пап!» Бэк в задумчивости глядел на свой телефон. Если Чарли не будет сдавать Когнав? то он не может и провалиться. Таким образом, он не потеряет лицо перед Эйденом, если младший близнец каким-то чудом наберет достаточно баллов, чтобы пройти дальше. «Ну, ладно, раз обещала», — неохотно протянул отец. Но вот от одной мысли, что придется вернуться в эту очередь, ему стало противно. «Мне тоже надо сдавать», — поинтересовался Чарли. «Пока твой брат будет писать тест, мы поедим мороженого». А я получу мороженое? спросил Эйден. Если пойдешь на экзамен, то нет, с демонической улыбкой пообещал Чарли. Это нечестно! Теперь Эйден чуть не плакал. Да он шутит! Бэк взъерошил младшему близнецу волосы. Ладно, пойдемте обратно. Ты отправил мне 9.1.1, сказала Беку бывшая жена несколько минут спустя. Мужчина сердито ходил кругами на парковке. Что происходит? «Мы в школе Данелли. На экзамен приехали». «Я на концерте Бэк. Что такого срочного случилось?» «Ты сказала, это будет только один тест. Ты не говорила, что это целая система отборов». Еще как говорила! Два раза!» «Они не пойдут в эту навороченную школу, Азра. Я прикую себя цепью к дверям, чтобы они не вошли. Я лягу под колеса долбаного школьного автобуса, если придется. Устрою демонстрацию, как на площади Тинянь-Мэнь». «Вот как!» «Эта школа вся такая не для всех. Ты что, не видишь?» «Да ты послушай, что говоришь, Бэк. Наши сыновья ходят в школу святой Бригитты на деньги из твоего трастового фонда. А ты что-то вякаешь насчет школы не для всех?» «Это совершенно другое», — выплюнул Бэк. «И где теперь тот трастовый фонд?» — Аз рассказала. «Давай-ка, ковбой». «Сначала слезь со своего коня, поговорим, когда будешь на земле». Мужчина крутанулся и пнул фонарный столб, больно ушибив палец. Однажды она произнесла эту фразу у семейного психолога, и Бэк на нее наорал. Но потом оба рассмеялись и не могли остановиться до самого конца сеанса. Это был их лучший сеанс у психолога. С тех пор Азра стала использовать эту фразу, когда ей нужно было задавить в зародыши его частые разглагольствования о буржуазных ценностях, лютующем капитализме и привилегиях белого населения. «Да когда ты получал хоть какие-то привилегии, Бэк», — любила замечать Азра, — «хоть один раз можешь назвать?» «Ладно, сапоги на земле», — сказал Бэк, присмирев. «Отлично!» Голос Азры изменялся, когда она начала успокаивать своего бывшего мужа. Становился очень похожим на голос его матери. «Послушай, Когнав, это только первый этап экзамена, понимаешь? Есть вероятность, что мальчики не наберут проходной бал. А даже если и наберут, у нас есть выбор». Они могут получить предложение о зачислении, а мы можем решить все равно отправить их в школу святой Бригитты в следующем году. Наши сыновья всего лишь напишут очередной тест». Свободной рукой Бэк чертил круги на уровне пояса, будто рисовал годовые кольца деревьев. «Вообще-то не сыновья, а сын». На несколько секунд образовалась пауза. «Что ты сказал?» Чарли бегал по двору школы, бил футбольный мяч в стену. Эйден захотел написать этот тест, а Чарли отказался. «Подожди, он не сдаёт?» «Нет». «Бэк, господи! Это же повторный экзамен. Если он сегодня не будет его сдавать, он упустит свой шанс». «Ладно, давай поговорим серьезно, без всяких шуточек про ковбоев и коней. Это ведь Эйдену предложили место в перспективе». «К тому же Чарли ни за что не стал бы ходить в эту кристальскую академию. Разве станет он каждый день протирать штаны с девяти до четырех в компании очкастых зубрилок?» Азра громко выдохнула. «Пожалуй, ты прав». «Спасибо», — отозвался Бек. Азра редко признавала за ним правоту в вопросах, связанных с детьми. Но когда такое случалось, ощущение было, будто он накурился марихуаны из кальяна. «Мне пора». «И, Бек, никогда, никогда не пиши мне 911 просто так. Это только для случаев, когда один из близнецов попал в больницу. Понимаешь? Да. Я серьезно. Это не шутки». «Да понял я». И он собирался сказать «извини», но Азра уже отключилась. Бросила телефон в свою большую сумку и полетела к нынешнему хахалю, какому-нибудь засранцу, которого нашла себе в Тиндере. «С момента развода прошло пять лет, а Беку все еще гадко становилось на душе, если он подводил Азру. Он застыл у фонарного столба, смотрел в темноту и всем существом желал чего-то, чего не мог назвать. Он ощутил боль в ушибленных пальцах ноги, пошевелил ими. Когда Бек обернулся, Чарли стоял с мечом под мышкой, другую руку уперев в бок и без всякого выражения глядел на отца. Бек потер руки. «Ну что?» Помороженному. Супер! Чарли расплылся в самой детской своей улыбке. Может быть именно этой улыбке так хотелось Беку? Он открыл для сына дверь машины.